«Интересно, конечно», — сдержанно отвечал Зоолог. «Все же прошу вас не уплывать далеко. Будьте хладнокровны». Но Горелов так отдавался преследованию рыб, что то и дело пропадал в подводной тьме, иногда на длительное время. Это, видимо, настолько беспокоило Зоолога, что он, наконец, подплыл к Цою и, не включая телефона, а прижавшись своим шлемом к его шлему, сказал, «Если увидишь Цой, что он далеко заплывает, плыви за ним. Голос зоолога глухо звучал под шлемом Цоя. Цой коротко ответил: "Хорошо, Арсен Денисович". По мере приближения к подводному хребту всё чаще стали попадаться холмы, валы, пологи возвышенности, иногда круто обрывающиеся с той или другой стороны. Вскоре один из холмов оказался между Цоем и Гореловым. «Ах, черт возьми!» — воскликнул вдруг Горилов. «Что за красота! Ну и рыба! Прямо как будто для праздника иллюминована!» Никакой рыбы перед Гориловым не было. Но, скрывшись за холмом, он погасил фонарь, остановил винт и опустился на склон, продолжая разговаривать. «Промах! Но не от красавиц! Не уйдешь! Пропал! Потушил огни, негодяй? Какая жалость!» Теперь не найдёшь, конечно. Можете и вы пожелеть, Арсень Давидович. Совершенно неизвестная рыба, абсолютно круглая, с четырьмя рядами голубых и красных огоньков. Ну ничего не поделаешь, Фёдор Михайлович, ответил зоолог. Возвращайтесь. А! Опять появилась, радостно перебил его Горелов. Не трогай с места. Теперь не упущу. Как это Малов качнус потушенным фонарём под плыву, посмотрим. И он увидел быстро несущийся к холму голубой огонёк, всё более разгорающийся. Скорее внизу под собой он различил фигуру человека, зигзагами на десятидесятых хода оплывающую пространство около холма. Гарилов наполнил свой воздушный мешок и сразу взвился на 200 м над вершиной холма. Включив фонарь и запустив винт, он устремился на восток, время от времени произнося задыхающимся голосом. «Посмотрим! Не уйдешь? Увиливаешь, черт! Не поможет! Не поможет! Ага! Вот дьявол разноцветный! Увернулся!» «Да бросьте, Федор Михайлович!» — взывал зоолог с беспокойством в голосе. «Будьте же хладнокровны!» Но Горелов перебил его. «В сию минуту, Арсен Давидович, в сию минуту прямо у рук вертится!» Показалась высокоотвестная стена. Горелов всплывал рядом с ней, поднимаясь все выше и выше над уровнем дна. На высоте около двух тысяч метров открылось ущелье с мягкими покатыми боками, усеянными скалами и обломками, давно потерявшими под толстым слоем илой свои острые углы и грани. Горелов приблизился к одной из этих скал... Самый мощный и скрылся за ней. «Где же вы, Федор Михайлович?» донесся в этот момент до Горелова голос зоолога, полный тревоги. «Мы ждем у холма, который разъединил вас с Соем!» «Плыву обратно, Арсен Давидович!» — ответил Горелов. Он быстро вынул из экскурсионного мешка четырехугольный ящичек, установил его на одном из плоских обломков, вооружил изогнутыми спицами, натянул между ними тонкую проволочку, и соединил её с кнопкой для электрической перчатки. В течение этих манипуляций горелов продолжал с перерывами говорить. Пплыву прямо на норт. Я, кажется, уплыл от холма на зюит. Сейчас присоединюсь к вам, Арсен Давидович. 1000 раз извиняюсь за задержку. Охотничья жилка разгорелась. Холма что-то не видно. А должен был бы уже появиться. Что за оказия? «Придется вам пеленговать мне, Арсен Давидович!» «Говорил же я вам, Федор Михайлович, будьте хладнокровны!» С досадой ответил зоолог. «Ваша глубина?» «Три тысячи двести десять метров от поверхности моря!» Виноватый ответил Горелов и выключил все телефоны. После этого он нажал кнопку на боковой стенке ящичка. Часть передней стенки откинулась, На ней открылись ряды кнопок, загорелась узкая окошечка, наверху ящичка. За окошечком медленно поползла бумажная лента. Из-под металлических пальцев горелого в пространство понеслись сигналы. «Эцит, эцит», — говорит «Инна-два». «Отвечай! Эцит, эцит», — говорит «Инна-два». Донесение длилось минут десять. Горелов перестал работать пальцами и начал пристально следить за бумажной лентой, разворачивающейся за кошечком аппарата. По ленте потянулась ниточка точек и тире. Лицо Горелова изменилось, на нём сменялись испуг и возмущение. Вдруг он вскочил и яростно закричал задыхающимся голосом: "Это уже не информация. Я не обязан. Это это уже слишком".